обрела такую жизнерадостность, так прилежно занялась вышивками, драгоценными уборами и перьями для шляп, что даже потеряла сон. Гугеноты, немного развратившись в этой новой капуе, стали надевать шёлковые калеты, вышивать девизы и не хуже католиков горцевать перед заветными балконами. Во всём была заметна перемена.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 Хотя обычно предавался этому занятию с 2 часов дня, когда кончал обедать, и до 8 вечера, когда садился ужинать. В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил герцога Гизе и Генриха Новарского поужинать втроём. Закончив ужин, Карл IX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 Ответил Генрих: "И если ваше величество беспокоится о его здоровье, то могу вас утешить. Я видел его сегодня два раза: в 6:00 утра и в 7:00 вечера". Король, глядевший до этого рассеянно, вдруг с острым любопытством остановил взгляд на своём зяте и сказал: "Ай-ай, Анрио. Вы встали сегодня что-то уж слишком рано".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 Как видите, я хожу за людьми даже в Прованс. А я ответил с насмешливой улыбкой Герциг Гис: Хожу ещё дальше его величества короля Наварского и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков. Католиков ли, протестантов, мне безразлично. Были бы лишь храбрые, возразил король. Эти слова соединившие католиков и протестантов в одно целое, король произнес с видом такого беспристрастия, что сам герцог Гис был озадачен. «Ваше Величество, уж не о наших ли фламандцах идет речь?» спросил адмирал, который, пользуясь недавно дарованным ему королем разрешением являться без доклада, входил в комнату короля и слышал последние его слова. «А!» Вот и отец мой адмирал воскликнул Карл IX раскрывая объятие стоит заговорить о войне о дворянах храбрецах и он тут как тут его тянет как магнитом Мой наварский зять и мой кузен Гис ждут подкреплений для вашей армии вот о чём шёл разговор И подкрепление идут сказал адмирал У вас есть свежие сведения адмирал спросил Биарниц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 Клинги совершенно спокойно отнёсся к этому выпаду герцога Гиза, явно намекавшего на смерть своего отца Франсуа де Гиза, убитого под Орлеаном гугенотом Пальтро де Мере. И как подозревали, по наиущению адмирала. "Мсье", ответил адмирал холодно с достоинством. "Я бываю колдуном всегда, когда хочу знать точно всё". что имеет значение для дел короля или моих лично. Час тому назад прибыл из Орляна мой курьер. Он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день 32 мили. А мсье де лямоль едет верхом на собственной лошади, делая по 10 миль в день. Следовательно, он прибудет только 24-го. Вот и все колдовство».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 Степке, господа. Мне надо поговорить с адмиралом. Молодые люди вышли, первым Король Наварский, а за ним Герциг Гис. Но выйдя за дверь, они холодно раскланились и пошли каждый в свою сторону.